Эпилог. Астраэль. Синее небо дракон взмывает. Селой смерти он мир охраняет. В его глазах бездный свет. Он вперед летит, на все зная ответ. Стихи плохого тарванийского поэта. Королевство Корс. Первый год правления Астраэля Фуркага. Я наблюдал за смертью дитта белых драконов, и тьма внутри меня становилась все гуще. и гибель не имела смысла подобно порыву ветра, который безжалостно сминает хрупкий сухой стебель травы. Я должен был уйти тогда, но не ушел. Они лежали среди выезженной земли, словно насмешка над тем, что я когда-то считал своим императорским величием. Пепел кружился в воздухе, касаясь моей кожи, но я продолжал стоять. Почему? Почему тот, чья воля некогда считалась железной, тратил время на разглядывание трупов? Я, Астрейль император Тарвании, оставшийся в одиночественно истлевших руинах крепости Корс, где теперь не осмеливался дышать ни один живой. Мне здесь не место. И все же я остался, повинуясь неописуемому чувству. Земля гудела, будто обладала собственным голосом, хриплым, противно старческим. Глаза одного из драконов, некогда способные охватить полмира одним взглядом, теперь смотрели в невидимую пустоту. Он убил их всех и теперь я следующий, или мне предначертана иная судьба. Я сделал шаг вперед, потом второй, уходил все дальше от реальности, от моего мира. Не я следовал этим путем, сам путь управлял мной. Астраэль. Сердце будто вновь забилось после тысячелетий бездействия. Из теней величаво выступил дракон. Его тело, словно склеп из белых мраморных костей, источало древнюю загробную энергию. Свет вываренных костей, чернота в его глазах. «Ты тот, кто идет по следам мертвых!» — проговорил дракон до ужаса знакомым голосом. «Ты!» — произнес я, не веря своим ушам. «Ты не хет!» «Разве?» Клыкастая пасть раскрылась, и легкий смешок пробежал по полю, будто ветер подул из самой преисподней. «А кто меня создал, если не он? Кто впустил меня в этот мир? Кто привел тебя сюда?» «Ты есть могущество, Астраэль. Впусти меня, и мы приумножим твои силы». Я не хотел этого слышать, но звук слов, их правдивость, пробуждало во мне что-то, что я давно считал погребенным вместе с прошлым. Я закрыл глаза, но это только усилило присутствие дракона. Вместо гудения собственной крови я слышал хруст его костей. «Что тебе нужно?» — спросил я, заставляя себя смотреть на дракона, как моряк смотрит на приближающийся шторм дракон склонил голову в меня впился взгляд его пустых глазниц ты ведь знаешь скажи мне нет смысла в словах мой император но ну уже ты ведь пришел сюда не за ответами ты пришел за силой я хотел уйти проклятые видения начали вплетаться в каждый вдох тянули меня под землю забирая остатки рассудка но я не мог вырваться костяной дракон смотрел на меня будто знал мою душу лучше чем я сам посмотри на них Он взмахнул крылом над телами сородичей. «Это конец. Либо ты внизу с ними, либо выше всех. Выбирай!» Я не помню, сколько длилась моя борьба. Это могла быть минута или вечность. Но безумие победило. Прорвалось хаосом, ярким и невыносимым, раскалывая мою волю. Растворившийся в боли, я обрел новую цель. Прошло время. Я вдруг очнулся в своих покоях. Тишина вокруг казалась глухой, непроницаемой. Но я все еще слышал отголоски слов дракона. Выше всех. Медленно поднявшись, я сжал кулаки. Пульс отдавался эхом в моих висках. Теперь стало предельно ясно, что я должен делать. Исчез страх, ушли сомнения. Я позвал Сераф. Она уже видела меня в самых разных состояниях. Но в этот раз я был решителен как никогда. «Мы обернем все это в нашу пользу», — коротко сказал я. Сераф чуть вздрогнула. «Что ты задумал? «Ты станешь моей императрицей и, наконец, отомстишь за свою семью», ответил я, и Сирав широко улыбнулась в ответ. «Мы убьем Александра и подчиним себе Тарванию».